Глава 5. Атара. Отряд верховых казаков, ведомый сотником Билым, с божьей помощью и природной волей самих казаков, продвигался по узкой горной тропе к перевалу. Каждый из этих бывалых закаленных в боевых стычках воинов мысленно готовился к предстоящему бою. В душе закрадывалось особое ощущение отрешенности. Так всегда бывает перед серьезным боем. С одной стороны, ты еще здесь, в этом миру, мысленно говоришь со своими родными, оставшимися в станице, вспоминаешь счастливые моменты мирной станичной жизни. С другой, твоя душа молитвенно приближается к порогу, за которым лишь свет и покой и он, великий создатель и вершитель судеб человеческих. «Господь! Так, читая всегда перед боем в вруцы твои, казаки мысленно прощались со своими близкими и со всем мирским. Никто из них не знал, останется ли он в живых или суждено ему погибнуть в том или ином бою. Поэтому готовили душу предстать перед очами Всевышнего и вверяли Господу свою судьбу». Казаки, как люди глубоко верующие, соблюдали законы Божии истого, но и не чурались от датов своих предков, что можно было расценить как некое вкрапление традиций времен дохристианских в веру православную, старообрядческую, веру предков. Не признавали кубанцы нововведений никонианских, завещали им пращуры чтить и соблюдать законы истинные, Считая, что патриарх Никон и его последователи, изменяя образ перстосложения, форму таинства крещения, сугубую аллилую и другие стороны церковного предания, положили начало изменению и самой веры. Под влиянием латинян, отвергнув святоцерковное предание, приняв троеперстие, тригубую аллилую, крещение обливанием и другие новины, Новолюбцы открыли дорогу для ложных учений, мудрствований и ересей, кои нарушили важнейшие основания самой веры. Осеняли себя казаки знамением двуперстным, в руки Господа дух свой отдавая, и шли в атаке на супостата Басурбана без упрека и страха. Вот и сейчас... Идя на конях след вслед по узкой горной тропе к перевалу, возносили привычно молитву станичники за себя и за односумов своих. Билый, шедший во главе сотни, оглянулся назад, накинув казаков взглядом, и хоть и хмурился от дум тяжелых, полегчало сразу, глядя на четкость и слаженность боевых товарищей. Шли казаки на своих боевых конях ровным шагом, держась в седлах непринужденно и легко, но за этой легкостью скрывался крепкий недюжинный характер, стальной дух, способный при необходимости перерубить любой другой, и не было крепче духа, чем дух казачий. Он сочетал в себе ловкость барса, зоркость орла и силу медведя. Не смог сдержать легкой улыбки, сердце радостно защемило орлы, подумал про себя Билый, таким любой супостат не страшен, что там сотня другая черкесов, да, они славные воины, но с казаками им тягаться, чтоб течения без безброда реку переходить». Вспомнился билому стишок станичного балагура деда Трахима, чей внук Василий ехал сейчас рядом с Миколой, держа в руках дзюбу. «Пика в острая удалая, казаку сестра, а товарищ острый нож, шашка лиходейка, нам сподручней будет, чтобы грудь в крестах басурмана бей, круши смело, не жалейка. Василь, несмотря на свой взбалмошный кубаристый характер, не ловил гав и, помимо умелой фланкировки шашкой, мог лихо управляться пикой. Билый, давая слово деду Трахиму приглядывать за Василем, четко следовал своему обещанию, в то же время так, чтобы Василь этого не заметил. До сих пор все выходило гладко, так что комар носа не подточит. «Василь!» «Да, ваш бродь!» – тут же откликнулся молодой казак. «Не кричи!» – Микола поморщился. «Чуешь, гарью тянет!» Приказной неуверенно закрутил головой, принюхиваясь к горному воздуху. Еле заметно кивнул, уловив принесенную нитку запаха. «Значит, не показалось!» – подумал сотник. Солнце постепенно спускалось с небосвода, отбрасывая тень от всадников и на камни, разбросанные по сторонам тропы. На прозрачном от голубизны небе показались несколько облачков. Одно было похоже на горного орла, расправившего огромные крылья и готового броситься камнем на свою жертву, другое — на кавун, треснутый. Где-то там, далеко внизу, несла свое быстрое, непокорное течение горная река, истекающая из Марты притока Кубани. Где-то там, по направлению течения, шел отряд, ведомый младшим урядником Дмитрием Ревой. «Как они там?» — мысленно спросил сам себя Сотник Билый. «Все ли ладно? Ну да Дмитрий казак опытный, у такого не сваландишь, быстро управится с молодежью, поставив на место». Вот и перевал. Подул ветер, донося с дальних вершин свежести прохладу. Билый сделал знак рукой. Сотня остановилась. Пристально по волчьи глядя окрест, сотник заметил в стороне от тропы, по которой они подымались, множество котухов. Это означало только одно. Здесь были пастухи с и овец. Спрыгнув с коня, он преклонил к колено, уперев носок пыльной и чиги в мелкие камни. Коснулся котухов. «Свежие, значит, пастухи где-то недалеко», — подытожил Микола. Не вставая, он знаком подозвал к себе двух казаков. Осип Мамуль и Иван Мишник спешились и, придерживая шашки, также на полусогнутых подбежали к своему командиру. «Вот что, братцы, метнитесь змейками по склону. Где-то недалече должны быть пастухи, сатара отарой овец. Разведайте, кто они и откуда. Да и про аул черкесский заодно вы знаете», – распорядился сотник. «Вы оба по черкески балакаете. Вам из подручнее выведать все будет». «Доброе, зробим», – кивнул Осип. Иван промолчал, всматриваясь в следы, и через мгновение казаки уже петляли меж гряды валунов, спускаясь по склону. Между тем вся сотня подошла к месту, где остановился Билл. На тропе не осталось ни одного казака, поднялись все, слава богу, без неожиданностей. Сотник приказал спешиться, выделил несколько коневодов, те приняли кони и отвели их за скалу, где не дул ветер и солнечные лучи еще достаточно согревали горный воздух. Лошади довольно фыркали, махая гривастыми головами. Привычные к тяготам военной службы, они были одним целым с их хозяевами. Проделав сложный путь, поднимаясь к перевалу, неся на себе всадников и их вооружение. Они готовы были, как и казаки, сходу вступить в бой, но сейчас им предоставлен отдых под наблюдением заботливых коневодов. Горный склон, куда коневоды отвели коней, был покрыт невысокой, но сочной травой. Ее было достаточно, чтобы лошади попаслись, восстанавливая силы после перехода. К тому же у каждого казака в переметных саквах была добрая порция овса получив которую кони аппетитно захрумтели, перемалывая крепкими зубами зерна. Отношение к коню у кубанских казаков во многом обусловлено мифологической насыщенностью народных представлений о нем. Казачья мифология коня производная от общеславянской. Последняя является весьма сложной и разветвленной. В ней конь предстает как амбивалентное существо – причастный одновременно к разным мирам – мир живых и мир мертвых, мир людей и сверхъестественных существ. Поэтому он считается посредником между разными сферами бытия, помощником всех тех, кто путешествует между ними, непременным участником похоронных обрядов, носителем значительного магического потенциала. Как магическое создание, конь связан с колдовством и гаданием – Выступает как спутник мифологических персонажей, как амбивалентное существо он способен приносить как добро, так и зло. Основой культуры и традиционных ценностей кубанских казаков была военная составляющая, и конь, отношения к нему были ее важным элементом, поэтому влияние военизированного образа жизни – На мифологические представления о коне было значительным. Конь считался атрибутом общественных сил, помогавших казаку в борьбе с врагами. Недаром святые, особенно сильно почитавшиеся казаками, Егорий Победоносец, Архангел Михаил, Микола Уготник считались в казачьей традиции тесно связанными с лошадьми. И сейчас коневоды, заботливо обихаживая коней, Думали о них, говорили с ними, как с равными, перекидывались друг с другом словами. «Казак без коня, что без рушницы?» — сказал один из коневодов, трепля гнедого друга по холке, — и днем, и ночью вместе. «Так кто ж спорит? Жена дальше!» «Не покидали казаки коня в беде никогда!» — подхватил другой. «Смотри, как смотрит на меня! Душа у него человеча! Сейчас заговорит!» «Ой, браты!» – вступил в разговор третий коневод. «Все верно. Не зря в стрину говорили. Не бреши жинки на базу до да коню в пути». «Потому и не доверяли казаки никому ни шашки, ни коня, ни жинки», – подвел итог первый старший из коневодов. «Это и есть истинные ценности». Тем временем, пока разведчики, посланные Билым, выполняли поставленную задачу, сотня расположилась импровизированным биваком. Казаки достали баклажки с водой или лепешки. Им также необходим был короткий отдых, да и подкрепиться чем-нибудь съестным было неплохо. «Глядеть в оба!» – распорядился сотник, но дозорных решил все же не выставлять. «Сами знаете, не у себя в станице!» Однако Рути, столковав слова командира по-своему, выбрал Каменюку чуть в стороне и ловко поднялся к нему, прячась в тени, увеличивая тем самым обзор. Микола заметил маневр и чуть заметно кивнул одобряя. День уверенно клонился к вечеру. Солнечный диск уже соскальзывал за высоких ребятков кавказской горной гряды, цепляясь последними теплыми лучами за вершины скал. Разведчики все не возвращались. Казаки тревожно начали шептаться. «Нет, братов, задерживаются. Может, случилось что? Будем ждать», – оборвал чужие рассуждения Билый. «Если бы случилось, услышали. Пока отдыхать, костры не жечь, махорку не шмалить. «Ясно, ваш благородь, не впервой, с понятием», – отвечали станичники. Сотник расположился на небольшом покатом валуне. Его гладкая твердая поверхность еще хранила тепло, накопленное за долгий солнечный день. Слегка клонила ко сну, но спать сейчас значит дать врагу шанс уничтожить тебя первым. Кажущееся спокойствие в горах весьма обманчиво. В любой момент жди подарка от детей гор воина Валаха. Здесь или добыть, или дома не быть. Помнил к себе вестового, шурша мелким камнем, приказной быстро спустился, молча указал место рядом. Василь Рудь вздохнул, присаживаясь на камень, располагая винтовку между ног. «Устал хлопец», — подумал Билый, — тяжко ему после перехода, но лихой казак. «Усталости не кажет, добрее». «Вот что, Василь, ложись, отдохни, марь трошки, время есть». «Так изведешься совсем, а ты мне живчиком нужен. Переди бой!» Сказал мне громко, но решительно Микола. Вестовой попытался отнекаться, но сотник был настойчив. «Не выбубенивайся, Ты еще в бочке киса, на мне уже мундир виз! Знаешь, оготарю, отдыхай! Это приказ!» «Есть!» Уныло сказал приказной, вяло козырнул дальше спорить не стал подчинился, откинулся спиной на тёплый от дневного солнца валун и сразу задремал, сжав крепко шашку в руке. «Так-то лучше», — подумал Микола, и неслышно засмеявшись добавил, «Казак спит, служба идет, но и во сне шашку щупает». Услышали казаки, стали перешептываться, локтями поддевая друг друга, кивая на спящего казака. «Как девку щупает!» «Да не щупает, да весь лучше гладит!» Заласкал уже, Прыстули негромко казаки. «Так Василь ласковый оказывается, а с виду и не скажешь!» «Цыц!» Сотник сердито свел брови для вида, а сам скрыл улыбку в усах. «Дайте по куп поспать!» «Отключился почти сразу!» «Всем отдыхать!» Осип Мамули, Иван Мишник, посланный Билым в разведку, петляли меж камней. Искать отару овец на горном склоне пришлось недолго. Было ясно, что товарчи и поведут овец на теплую южную сторону склона, куда не долетают порывы дышащего прохладой ветра. Казаки ориентировались по примятой копытцами овец и чигами пастухов в траве. На их пути то и дело попадались островки свежих котухов, говоривших о том, что они идут в правильном направлении. Имишники Мамуль оба дюже складно балакали по-черкесски, наделил их Господь таким даром. К тому же у обоих бабки были из черкешинок. Деды их привезли с одного из набегов на черкесский Аул Ясырь, двух молодых девок черкесских, одну звали Катина, другую хабат, обе черноволосые, глазища, как твои черешни, а взгляд! Дикий, непокорный, родители обоих казаков поначалу против были, затем обвыклись. Да и черкешенки обжились, казаки им приглянулись, чувствами воспылали. Жизнь станичная, вольная, отличалась от той, что текла в ауле. Женщина для горцев не была никогда ровней, а казаки с детства приучены к женщине с уважением относиться, будь то мать, сестра или жинка. Женщина выступает как хранительница и защитница домашнего очага, и это вполне естественно, поскольку казак большую часть своей жизни проводил вне дома. Казачки – это особый тип женщины, берущие на себя заботу о семье, ее благополучии, энергично занимающейся хозяйством, способные защитить свой дом от любых посягательств. Действительная служба казаков, походы и войны надолго отрывали казака от дома. В отсутствие мужа женщина вела сама хозяйство, обрабатывала пай, поддерживала дом и воспитывала детей. Хотя главой семьи всегда считался отец, после его смерти все его права переходили к матери, если даже в доме жил старший сын с семьей. Таким образом, права женщины-казачки были достаточно широкими и сравнительно большими, чем права тех же российских крестьянок и рехохлушек. Один из самых главных заветов казаков гласил «Женщину-мать защищает круг». И Икатина и Хабат быстро освоились и влились в станичную жизнь. Полюбили их и станичники за кроткий незлобный нрав, за трудолюбие. Отец Иосиф, станичный священник, сначала окрестил обеих по канонам старообрядческим полным погружением во имя Отца и Сына и Святаго Духа. При крещении получили они имена. Катина стала Таисий, Ахабат Христиной, по станичному – Тасий и Христий. А через недельку на святого Пантелеймона-целителя обвенчал отец Иосиф Савелия Мамуля с Христий, а Макитумишника – Стасий. Там и детишки пошли у них чернявые, ликом в матушек своих, носы с легкими горбинками. Ну шо те, абреки только крещеные? Микола Мамуль и Ахрим Мишник с детства вместе держались, что эти братья. Даже ликом дюже схожи были. Выросли, оженились на девках станичных, так и на свет Божий Осип и Иван появились. И они традиции отцов своих верны были». Как братовья родные росли вместе, а бабки их, Таисия и Христина, языку-то черкесскому и обучили. Выросли и возмужали Осип да Иван. Сами семействами обзавелись, дети уж взрослые совсем. Осипа девчина на выдание. Ивану Бог троих казачат даровал. Так и живут не разлей вода, ближе, чем братья родные. Сгинули на войне деды их Савелий и Микита, похоронили их рядом на станичном кладбище, почили в Бозе и бабки Таисия с Христей. Рядом с мужьями своими упокоились. А Осип и Иван традиции семейные соблюдая, еще и односумами стались, да и гены, видимо, свое берут. Кровь в них черкесская течет, характером спокойные, но если за правду то здесь не подходи, каждому мало не покажется. Хахлам на сапырки управляли не раз, когда гамселы и или менджувать пытались, да и вояки оба добрые. Немало досталось от них что туркам, что черкесам. К тому же язык басурманский знали, балакали как на ридной кубанской балакочке, поэтому и выбрал их билы для этого задания» а кроме них никто бы не справился. Мало язык знать, нужно жилку иметь особую, чтобы ты до Абрека за своего прошел. Товарчие, хоть и нейтральные, мирные горцы, но все черкесы были в Осипе да Иване и жилка, и чуйка, да и ликом оба были под стать черкесам. Оба с бритыми головами, заросшие бородами по самые папахи, глаза на тюркский разрез, Осип черноволосый, а у Ивана цвет бороды темно-рыжий. Если не знаешь, то и не отличишь их от варнаков. Спустились ниже по склону Осип с Иваном. Аккурат, между валунами огромными, в три человеческих роста проход образовался. Остановились без звука. Осип воздух втянул ноздрями, дал знак. Там отара дымом пахнет. Иван согласно кивнул головой. «С Богом!» — шепнул он Осипу. Оба выпрямились и, не торопясь, слегка вальяжной походкой, направились туда, где среди высоких сочных трав паслась отара овец. Пастухи, а их было трое, готовились к вечерней трапезе. В походном очаге, сложенном из камней, бойко горел костер, потрескивая сухими полежками и кизяком. На камнях стоял небольшой казан, накрытый капкачом. Судя по запаху, шедшему от него от готовили шурпу из баранины. На встречу Осипу и Ивану с недовольным рыканием выбежали три громадные кавказские овчарки. Казаки не испугались, чем вызвали уважение у четвероногих помощников пастухов. Каждая из этих собак запросто могла задавить большого волка, но, почуяв, что незнакомцы их не боятся, овчарки успокоились и вновь вернулись к своим хозяевам. Ассаламу алейкум! Хьем сара! Добрый день, уважаемые! Приложив правую руку к сердцу, начал разговор Осип, подойдя к пастухам. Иван слегка наклонил голову, также положив правую руку на сердце. Муха-ах, Йоан Магушалла! Как ваше здоровье? Продолжил Осип. Дал на Набухастам дикоду! Слава Всевышнему! Хорошо! ответил старший из пастухов. муха -бумон цьер наш «Как у вас дома?» — сказал Осип. «Баркала, дикаду! Слава Всевышнему! Хорошо!» — ответил тот же пастух.